Глава двенадцатая «Дом, милый дом!» Вероника выбралась из капсулы, поспешила к выключателю. Тьмы из-за глаза хватало в ходах виртуальных червей. Спать хотелось неимоверно, но она в принудительном порядке заставила себя нарезать и съесть салатик, запивая томатным соком. Находки, гравюра и обрывок карты не давали покоя. «Эти вещицы не рядовые!» понял бы и младенец, но чтобы что-то весомое по иметь за эти предметы, придётся немало крови и пота и гровых, конечно же, пролить. Мароки уйма будет, это стопроцентно. И ещё один скользкий момент говорить ли о находках друзьям. В этот раз она сбежала, сославшись на усталость, но завтра придётся что-то говорить, либо правду, либо что-то вроде сочинения на тему, как я провела лето. Она хотела им доверять, но ещё больше хотелось ей не обмануться в конечном итоге. «Промолчу». Вероника скривилась, как от кислятины какой. «Меньше знаешь, лучше спишь». «Дети...» «Ах...» — мысленно кричала Вероника. «Учить детей по своей воле. Никто за язык не тянул. Сама дала согласие. Нет, сами дети были милые, очень спокойные. По правде сказать, даже слишком спокойные. Они внимательно слушали все её указания и как могли и старались их воплотить». Так было в прошлый урок, когда Вероника заменяла Стаса на занятии. Но одно дело подменить привычного детям преподавателя на один урок и совсем другое проводить такие уроки стабильно. Каждый раз, глядя в глаза детишкам, для которых дом муниципальное здание из трёх этажей. Белозёрова, ты трусиха, хмыкнула девушка и полезла на антресоль за старыми конспектами и рисунками. Самое смешное, что урок пролетел так быстро и легко, что Вероника даже не поверила часам, когда они показали время окончания занятия. Поскольку дети посещали дополнительные уроки по желанию и в соответствии с увлечениями, в классе были только те, кого на самом деле интересовали живопись и рисунок. Отклик со стороны учеников был просто невероятный. Обещание Вероники собрать на следующем занятии настоящую, взрослую композиционную горку осветило лица ребятни широкими и светлыми улыбками. Детям нельзя лгать. Они улавливают фальшь лучше любых детекторов. Верить им, быть с ними искренним, показать, что ты гордишься их успехами работы учителей. Тот день и случайно подслушанный разговор между матерью и молоденькой учительницей, только-только из вуза, Вероника помнила отчётливо. Собственно, тогда она и познакомилась с Галкой. Галиной Валентиновной, как представила коллегу мама. Кто бы мог подумать, что через неполных лет пять так обернётся. Вероника будет пробовать свои силы в преподавании, а Галя с мужем станут самыми близкими её друзьями. Совместить полезное с полезным – это Вероника она думала сделать на обратном пути. По дороге в детдом она видела вывеску книжного магазинчика, что было весьма кстати. Мне бы книгу по кулинарии для чайников, обратилась Вероника к девушке, скучающей за кассой. Та уронила пилочку для ногтей, ойкнула, заморгала часто-часто. Что, простите? Кулинарную книгу с простыми рецептами. Стараясь не ухмыляться, совсем уж ехидно ответила Вероника. Книг для продвинутых пользователей не нужно, такие уже есть. Дома ей впрями мелочь две книги, причём одна пугала девушку одними названиями. крученники по-хустски, суп алярен и прочие. А стиль второй добивал на повал тех, кому не хватило первой. Один фунт телятины, одна четвёртая фунта чухонского масла, одна вторая французской булки, фрютюрь номер какой-то там. Этот фрютюрь вызвал у Вероники лёгкую истерику, поэтому читать дальше она просто не решилась. Покупка состоялась после сбивающей с толку кутерьмы С подзыванием продавца, поиском упавшей пилочки, зрительным контактом с полкой, целиком заставленной кулинарными книгами всех разновидностей, в переплётах толстых, твёрдых и солидных, в мягких обложках с альбомными пластиковыми листками, собранными на спираль, в обложках кричащих расцветок от известнейших шеф-поваров и далее и далее. И после наводящих вопросов продавца: "Яичницу жарить умеете, а блины? Как насчёт каш?" На улице Вероника выскочила пулей, отсвечивая красными ушами. Фух. Выдохнула она, каясь на бумажный пакет с приобретением. Поздравляем, профессия кулинар получена. Текущий уровень мастерства 1.0 ранг новичок. И чего она так странно на меня смотрела, когда я спросила, есть ли здесь рецепт тушёной капусты? Хайц снова атаковали мелкие пакостницы Софии, причём ей показалось, что им подкрутили поведенческую схему. Прежде они не норовили хлопнуть адресата по носу и не дёргали за волосы. «Эй!» — возмутилась адептка. Вредины отреагировали, уронив два свитка ей на макушку. «Эй!» — ещё громче рявкнула Хейт. «В никуда!» — феечки рассыпались искрами. «Вот же!» — маськина родня в пятом колене. Шкодницы те ещё, но такие милые, что и пришибить охоту, а рука не поднимается. Письма были от гномы, ещё разок помянутой добрым словом, и убивца. Складывая их послание вместе, выходило, что сбора для арены сегодня не будет. Гномка занята добычей полезных ископаемых. Алмазов для задания, срок выполнения которого истекал, а остальные участники команды записались в грибники, чтобы помочь напарнице. Хейт отправил Рэю записку с обещанием присоединиться к сбору грибов чуть позже, как разберётся со своими делами. И впрямь пора было решать хромовую проблему, благо козыри на руках адептки теперь имелись и ещё какие. Уже стоя перед храмом Балиона в Велегарде, она проверила четвёртый раз к ряду, не ошиблась ли в своей интерпретации сдачи подземелья внутри подземелья. Никаких территориальных условий не было, что значило «стоп», — Хейт резко затормозила. «Это не может быть так легко». «Совпало, конечно, удачно. У неё висел непонятный квест. В процессе прохождения ямы она попала в ходы, чтобы в конечном итоге получить квест «Итем», идеально подходящий для того, чтобы впечатлить жреца по заданию двоебожия. Слишком гладко выходило. «А что, если бы я не упала в ту дыру? Или мы пошли бы в другое место?» Беспокойно метались вопросы в уме Хейт. «Я спутала причину и следствие», поморщилась она со свистом, выпуская воздух изо рта. «Связь-то есть». Но чтобы так на поверхности, ой, как сомнительно. Как с печатью глубокой задумчивости на лице, иной мыслитель позавидовал бы, она дошла до излюбленного местечка для посиделок и опустилась на травку. Должно быть другое решение. После выхода из лабиринта Хейт решила, что главной целью его было нахождение части утерянной карты, и это состыковывалось с её ранними измышлениями. Гравюра не совсем контачила с версией, но судя по тому, Что обретение её и вызвало начало задания, нужно было соответствовать ещё каким-то условиям, чтобы квест активировался. Поэтому Хейт заключила, что гравюра вторична, и то, что она провалилась в ходы, было вызвано наличием навыка картограф. Тем более внятным выглядело это предположение на фоне того, что навык был внеклассовый и при этом непопулярный. Пожалуй, разобраться с задачкой Двоебожие с помощью железы Люмбара можно, но правильно ли это? Тем более дальше могут быть другие этапы. От этих мыслей голова адептки пухла в самом прямом смысле. Рад видеть тебя снова, дитя, поприветствовал её знакомый уже голос. Хейд спрятала улыбку прежде чем поднять голову. Всё верно. 500 очков репутации с орденом, начисленные системой за убийство Люмбара, сами по себе ничего не давали. В большинстве случаев отношение NPC к персонажу изменялось скачкообразно при переходе игрока с одного уровня репутации на другой. Однако имелось ещё кое-что личное расположение NPC. Игрок не может видеть числовые показатели репутации с каждым встреченным NPC, но именно эти цифры могут перевесить чашу весов в спорной ситуации. NPC ничего не забывают. Обманув или оскорбив торговца на рынке, не стоит рассчитывать на скидку при новом визите к его лотку, даже если репутация с городом и анклавом на высоком уровне. И наоборот, сделав что-то хорошее, да и просто совершив поступок, правильный с точки зрения Непися, можно было оказаться в выигрышной ситуации в будущем. Так, делясь скромной едой с мастером Гехартом, Хейт получила книгу рецептов стоимостью в тысячу золотых. Ведя разговор с жрицей Каштери в манере угодной дроу, она добилась особого расположения и вместе с этим задание, при выполнении которого был обретён ею древний пергамент. Игроки, полагающие, что главное в игре предметы и уровни, глубоко заблуждаются. Что по-настоящему важно, так это умение расставлять приоритеты. "Какое-то время я не могла приходить", тихо и смиренно сказала Хейт. "Простите, учитель." «Как ты назвала меня, дитя?» — спросил жрец после недолгой паузы, в течение которой адептка наслаждалась недоумением на лице неизменно безмятежного до этого момента человека. «Разве не вы передали мне мудрость, данную вам, вашим наставникам?» Хейт прямо и открыто смотрела в глаза жреца. «Но ещё глупее те, кто вовсе не верит в случайности. Вы спросили меня, что из событий прошлых дней совпадение. Теперь я готова ответить, учитель». «Непись уже подобрался, вернул, неизбывное спокойствие лицу». «И каковы же твои ответы?» «На оба моих вопроса». «Черпая воду лишь из одного источника, можно утолить жажду», уверенно произнесла адептка. «Но значит ли это, что пить воду у других источников запрещено?» Жрец в прошлую их беседу говорил вовсе не загадками, скорее его речи были ближе к притчам. Будучи НПЦ, едва ли он изменил свои предпочтения. А это значило, что игра Хейт почти обречена на победу. Поделившись со мной пришлой смешанной крови, этой мудростью, разве не стали вы на мгновение моим учителем? продолжила девушка, уловив заинтересованность в позе NPC. Он слегка подался вперёд, сощурившись. Неважно, какие дороги привели меня к храму, их было много, но я хотела бы, чтобы вы продолжили учить меня. Чего точно не ожидала она в ответ. Так это хохота. Жрец смеялся, запрокинув голову к небу. Великолепно, отсмеявшись, высказал он. Никто из послушников, дуболомов и лодарей так не веселил меня. Ты занятно обвела меня вокруг пальца, ученица. Следуй за мной. Задание Двоебожие, стадия 2 завершено. Задание Двоебожие, стадия 3 завершено досрочно. Вы не только произвели благоприятное впечатление на жреца Балеона, Но и добились того, что он назвал вас своей ученицей. Задание Двойбожая стадия 4. Пройдите путь от ученицы жреца до посвящённой. Награда: неизвестно. Требование: успешное завершение стадии 3. Уровень сложности: скрыто. Для получения награды за завершение стадии 2 и стадии 3 обратитесь к старшей жрице Ашея в храм Велигарда. «Вы получили шесть тысяч очков репутации с Орденом Ашея. Ваша репутация с Орденом достигла показателя радушия». В святилище Балеона Хейт входила с улыбкой победительницы. Её план, родившийся за несколько минут, сработал, и даже более чем. «Мне всё больше и больше нравится этот квест», — подумала она, оглядывая убранство храма. «Учитель?» — негромко позвала она жреца, подошедшего к алтарю. Прежде чем мы продолжим, могу я отдать одну вещь. Чем дольше она у меня, тем мне противнее. Вытянутые руки Хейт была железа Люмбара. Богомерская тварь повержена. Прекрасная новость. Хм. Жрец окинул взглядом кучку послушников, мало-помалу собравшихся вокруг адетки. Дея не достойная награды. Вы получили 500 очков репутации с орденом Балеона. Ваша репутация с орденом достигла показателя дружелюбия. «Поздравляем! Ваш уровень повышен!» «Я давно не ношу с собой ничего ценного, потому не могла бы ты подождать немного здесь», спросил он, нарочито громко выделив последнее слово. «Послушники, хоть и не делись никуда, вместо недовольных взглядов принялись метать в сторону Хейт взгляды любопытные». Адептка понятливо улыбнулась. «С удовольствием рассмотрю фрески. Фрески и впрямь были чудо как хороши». Жрец вернулся за ней так скоро, что Хейт заподозрила его в использовании телепортов. Приглашающим жестом поманил за собой, довёл внутренними коридорами до скудно обставленной комнаты кельи, в точности как идептка представляла себе жилище аскета. Вопрос зачем был оборащать её под ле алтаря на глазах у храмовников с послушниками, раз он всё равно привёл её к себе, последняя предположительно, Хейт пораздумью решила не задавать. Мало ли засветить вознамерился новоиспечённую ученицу, чтобы в другой раз местные уже знали её и догадывались о статусе. Или в некое подобие сокровищницы ходил. Тут едва ли что ценное можно было найти, разве что в сундуке под люской кровати. Да и на том никаких затворов не наблюдалось. Жестом скучающего фокусника NPC извлёк откуда-то из склада кодеяний узкий ремень с пряжкой в виде двуххвостой ящерки. Выцарапав презент из рук жреца, впрочем, выглядело действо чинно, даже благопристойно, Хейт постаралась держать в узде свои порывы. Девушка тут же шепнула предвкушающе «распознать». «Ремень двуххвостый. Тип. Пояс. Класс. Легендарная. Защита. 18. Прочность. 149 из 150. Защита от магии. 45. Живучесть плюс 12. Ловкость плюс 6. Мудрость плюс 8». Скорость восстановления маны плюс +5%. Необходимый уровень 20. Свое время я квест сдала и до двадцатки поднялась, и обновку сразу дельную рвала. Не без удовлетворения подумала Адептка. А теперь, если моя дорогая ученица на любовалась вещницей, приступим к занятию, бесстрастно сказал Непись. Хейт с готовностью кивнула, включая режим видео. Она-то решила, что жрец продолжит делиться с ней умными изречениями. А после вполне может уценить что-то вроде экзамена. Лечение в умениях имеется? неожиданно спросил учитель, получив ещё один кивок от Адептки, уже менее уверенный. Продолжил. Применяй на меня раз в 6 секунд, ни раньше, ни позже. Хейт захлопала ресницами, отказываясь что-либо понимать. И как долго? Пока не усвоишь урок. Фигура NPC задергалась вдруг орёлом цвета фуксии. Хейт обнаружила, что видит шкалу его здоровья над головой Неписа, как если бы он был мобом, только обозначения уровня не хватало. И шкала эта пульсировала в красной зоне, в процентах на 10 ХП. Приступаю ученица. Наподстал жрец, принявшись прохаживаться по комнатки. Хейт поспешно откнула в пиктограмму лечения. Палочка здоровья Неписа, если и изменилась, то ничтожно. Мысленно отсчитывая секунды, она полезла в настройки интерфейса в поисках таймера секундомером. وكрешение пришлых скорее не помогут, а помешают уроку, выдал жрец, словно мог видеть действия Хейт. Но можешь задействовать их, я не возражаю. Наспех прикинув за и против, адептка ставила таймер, рассудив, что в мозг ей секундомер не встроен, а сбиться со счёта проще пареной репы. И началось издевательство, форменное со стороны жреца Хейт могла поклясться, что активировала скилл точно по таймеру, но Непись раз за разом сообщал флегматично или рано, или поздно. НПС почитывал книжицу. Хейт себе глаза почти сломала, глядя на таймеры и изредка на пиктограмму с заклинанием, так что даже не заметила, когда и где жрец эту книгу взял. Доверяя себе ученица, высказал Непись, когда у Хейт закончилась мана, и она вознамерелась восполнить потери эликсиром. себе, своим ощущениям. Адептка поморщившись, как от зубной боли, убрала отображение таймера. Помогло это, правда, чуть меньше, чем никак, не совсем, прокомментировал жрец, перелистывая очередную страничку. Припознилась, чуть поджимая губы. Торопыга ты, ученица, вздыхая. Время от времени НПС обновлял ореол. Хейт мысленно назвал этот скилл самобичевание. сбрасывая эффект от естественной регенерации и хилово лечения адептки на прежние 10% здоровья. Кроме того, наложил он, не иначе из жалости, синюшный баф на ученицу. Вокруг неё кружила теперь синяя сфера, ускоряя восстановление маны. Синюшный, потому что кисть руки, которой Хейт прожимала пиктограмму, в отсвете сферы казались сине-фиолетовой. «Попробуем упростить». Сказал Непись, когда Адептка уже подумывать стала о том, что пора бросать бесполезное занятие. Он проделал странный пасс, и помещение наполнил мерный звук падающих капель. "Сначала вслушайся", предложил он девушке. С музыкальным слухом и чувством ритма у неё всегда были проблемы. Иначе говоря, ни того, ни другого не было. Но тут звук сделал всё за неё. Капля раз, пауза, капля два, пауза, капля три, пауза. Кажется, поняла. Эта мысль вызвала прилив бодрости. Ход урока изменился. Теперь жрец после каждого успешного попадания в такт прищёлкивал пальцами и на промокашке реагировал покачиванием головы. Серия из 10 щелчков вызвала одобрительную улыбку. Из 20 удивительно вскинутые брови. Из 30 новая способность. Сосредоточенность добавлена. Сосредоточенность пассивная. При пятикратном применении магического умения через равный промежуток времени, шестое применение гарантированно будет критическим. Промежуток между применением заклинаний должен быть не менее 5 секунд и не более 30 секунд, а также превышать более, чем в 2 раза время перезарядки заклинания. Дальнейшее улучшение способности невозможно. Урок усвоен, сдержанно сообщил NPC, убирая и синюю сферу, и свою подсветку. На сегодня всё, ученица. Хейт, вчитавшись в описание легальной читерской пассивки, не могла слов найти для выражения эмоций. «Подождите, учитель, могу я повторить ещё несколько раз?» Непись коротко кивнул. Лечение, прошедшее на шестой щелчок, восстановило НПЦ по логу, 600 хп. По коже Хейт побежали воображаемые мурашки. Только монахи обладали персональным усилением, позволяющим получить с небольшим шансом крит отхилом. Этот баф вешался на 5 минут и откатывался полчаса. Ограничение на множитель критического удара из целиающим умением как раз равнялось трём, с учётом того, что урон оружия и показатель интеллекта на такие скиллы не влиял. Хейт получил ровно трёхкратное усиление к базе на 200 единиц. Ничего же себе, банк оренья. Ой, от изумления мысль прозвучала вслух, но жрец только улыбнулся одними уголками губ. Ступай, Но меня кипа забот помимо твоего обучения. Уговаривать себя хоть не заставило, выскочила за дверь как ошпаренная. Уже вне стен святилища балеона вызвала она два свёрнутых оповещения: о сосредоточенности и о лечении, точнее, о прогрессе последнего. Уровень владения умением скромно демонстрировал цифры 9 и 9 в ранге новичок. «А ведь день выдачи подарков еще не закончен», — с горящими глазами выговорила она, устремляясь в направлении другого храма. Старшая жрица богиня Ашея задолжала ей за два пройденных этапа двоебожия. В подземную часть святилища Дроу Хейт спускалась в весьма приподнятом настроении, разве что через ступеньки не перепрыгивая. Размер он их не позволял. Домчавшаяся же до обычного местоположения старшей жрицы, пожалела в раз, что вообще сюда сунулась. Глаза дроу, обычно серо-стального цвета, потемнели, напоминая теперь грозовую тучу, разве что молнии не метали. Самонадеянная. О чём думала ты, пришла, когда не пришла за советом, меняв моего поручение первый шаг? Что ослепило тебя? Удача или жадность? Вы теряете 250 очков репутации с орденом Ашея. Хейд замерла, поняв, в какую глупость совершила, закрыв первую стадию Двоебожия. Самым логичным же было обратиться за инструкциям к вестодательнице, а не тыкаться подобно слепому котёнку на обом. Почему мне это даже в голову не пришло, разозлилась на саму себя девушка. Ты возомнила себя умнее прочих пришлых, не сумевших испытание сие пройти. Лицо жрицы исказилось от гнева. Или мне тех, кто просчитывал месяцами каждое действие испытуемого, дабы мизерный шанс на успех его сохранился. Думаешь, это забава? Глупого смеска ради стараюсь я. Вы теряете 250 очков репутации с орденом Ашея. Если так пойдёт и дальше, можно будет попрощаться с достигнутым ровно сегодня, Радуша. Хейт начала паниковать. Следовало вмешаться в поток негодования жрицы, сказать что-то в свою защиту, но кроме пожелания прекратить истерику, никаких идей не поступало. А озвучить эту... Нет, менять богиню-покровительницу адептка пока не планировала, посему идея отменялась. За несостоятельностью. «Молчишь!» — хлёстка как по щёчину, словесную отвесив, вопросила жрица. «Мне, пожалуй, на месте твоём тоже нечего было бы сказать». Вы теряете 250 очков репутации с орденом Ашея. Я отвечу, дрогнувшим голосом проговорила Хейт. Самонадеянность, говорите вы? Я же отвечаю гордость. Дойти своим умом до решения задачи, доказывая, что не бездумным инструментом в чьих-то руках могу быть, это в моём понимании гордость, возомнила, умение. Нет, здраво оценила свои способности. Дроу не уступают и не отступают, так говорила мне старшая жрица Каштери. Я оценила свои силы и приняла вызов. Результат вам известен. Всю свою смелость собрала она, чтобы встретиться взглядом с неписью и подумала, что выходить на бой с власый, когда ты стала демонессой, и на кону стояла репутация во всех людских анклавах, было проще. Так и запишем. Самые страшные монстры в игре Дроу. Хейт слегка потряхивала, вот и мысли пошли в разнос. «Как будешь в Крейнмере? Передай Каштери. Самородок в куче песка и грязи нашла она», сказала Непись, не смахивая больше на ужас, летящий на крыльях ночи. «Ежели его ещё и отшлифовать, я отвлеклась. Держи». Вы получили 750 очков репутации с Орденом Ашея. Способность красноречия улучшена. Красноречие пассивное. Повышает вероятность успешно договориться с НПЦ, Значение репутации, с которыми у вас выше нейтрального. Торговцы НПС предоставляют скидку в размере 1-5% на все товары, в зависимости от суммарного показателя репутации. Возможно дальнейшее улучшение способности. Старшая жрица бросила какую-то блестяшку, которую Адептка от удивления еле успела поймать. Блестяшка оказалась серегой в виде цветочного бутона с ярко-алыми лепестками. Усмехнувшись, жрица протянула вдобавок и маленький листочек, в который хейт вцепилась аки-клещ. Мало лист древа познания идентификации не требовал, а вот украшение Кровавая лилия. Тип украшения серьга. Класс легендарная. Защита от 28. Прочность 225 из 225. Защита от магии 50. Мудрость плюс +18. «Повышает эффективность заклинаний магии земли на 5%. Сопротивление кровотечению плюс 10%. Необходимый уровень – 20». «Это что, легендарка?» «Да минимум же эпик по бонусам!» Лицо Хейт вытянулось в немом восклицании. «За сноровку испытания – третий шаг», – уточнила жрица причин удара. «И о гибели твари подземной ведомо мне, но награду, наверное, ты получила?» «Врать неписи адептка не решилась». Правда дешевле обойдётся, так что просто кивнула в ответ. Возник этот монстр из-за ошибки послушницы полукровки, и при её же попустительстве сбежал. Девушка избрала поже длань балеона и жизнь в людских землях. Если захочешь больше узнать об истории этой, расспроси Каштери. В воздухе повеяло новым и возможно весьма любопытным квестом. Поэтому Хейт активно закивала. Кроме того, во избежании извлекла из инвентаря гравюру. Передать жрице её без соответствующего задания адептка не могла, но показать из своих рук запросто. "Я нашла это в логове Люмбар", сказала Хейт, убеждена в важности этого предмета выше, чем может показаться на первый взгляд. Жрица обмерла, и без того неособо подвижное в плане мимики лицо её стало схожим с ликом вырезанного из камня идола. НПС молчала. Безмолвие длилось минут 10, не меньше. Хейт не решалась вставить реплику, прервав молчаливое созерцание старшей жрицы. "Покажешь гравюру эту жрице у Балеона", произнесла наконец Непись, при этом глаза её полыхали багрянцем. "Больше мне нечего сказать тебе. К жрице-наставнице зайди, скажи, что от меня". Адептка последовала куда направили, на ходу размышляя, что означало изменение цвета радужки у НПС. Старшая жрица не рядовая непись. Её эмоциональный спектр может быть шире привычного, но кроме того, это могло быть и эффектом от аур, эпических аур, изучение которых в открытом для игрока доступе не значится. Нужно сначала найти наставника среди NPC, владеющего эпическим умением, при условии, разумеется, соответствующего уровня самого игрока. Убедить каким-то образом поделиться знаниями. Читаем выполнить некий зубодробительный многошаговый квест. Эпик-умения открывались на сотом уровне. И выходит, Хейт своего наставника уже нашла. Книг на этот раз выдали шесть штук. По умениям содержались в них две новые ауры, один массовый дебаф, два дебафа точечных, один дот. Изучение Хейт начало с аур. Вы изучили новое умение, аура гнева. Аура гнева 1. При включении увеличивает силу физической критической атаки союзников, находящихся в одной группе с адептом тьмы, на 5%. Количество целей до 10. Группа включает адепта, поддерживающего умение, не далее чем на 25 м от адепта. Время действия до отключения. Подготовка мгновенно. Затраты маны 5% от общего количества. Перезарядка 1 секунда. Вы изучили новое умение Аура жизни 1. Аура жизни 1. При включении увеличивает скорость регенерации здоровья союзников, находящихся в одной группе с адептом тьмы на 10%. Количество целей до 10. Группа включает адепта, поддерживающего умение, не далее чем на 25 м от адепта. Время действия до отключения. Подготовка мгновенно. Затрата манны 5% от общего количества. Перезарядка 1 секунда. Для состава группы Хейт это было самое то. Его ускорение естественного регенера и критический урон для физиков. Мана на поддержание было жаль, конечно, но это ли не повод активнее качать алхимию, чтобы создавать более качественные зелья. Массовый добав печать убывания в меру решито был весьма позитивен, но за свои кровные Хейт бы эту книгу покупать не стала. Как крайней мере до той поры, пока не станет более обеспеченной в финансовом плане. Вы изучили новое умение Печать убывания. Печать убывания вытягивает 100 единиц маны у противников в радиусе 20 м сразу и по 10 ежесекундно в течение 30 секунд. Время действия 30 секунд. Количество целей до 10. Подготовка 3 секунды. Затрата маны 60 МП. Перезарядка 5 минут. Уровень владения умением 1.0. Новичок. А вот дебафы точечные на одиночную цель радовали весьма и весьма. Вы изучили новое умение Немочность. Немочность понижает физическую атаку цели в радиусе 20 м на 25% на 10 секунд. Время действия 10 секунд. Количество целей 1. Подготовка 2 секунды. Затрата маны 45 МП. Перезарядка 10 секунд. Уровень владения умением 1.0. Новичок. Вы изучили новое умение Медлительность. Медлительность удваивает срок перезарядки всех физических и магических умений цели в радиусе 20 м на 25 секунд. Время действия 25 секунд. Количество целей 1. Подготовка 2 секунды. Затрата маны 52 МП. Перезарядка 1 минута. Уровень владения умением 1.0. Новичок. Второе умение чуть ли не замурлыкать заставило адептку Казалось бы, время отката выросло, мелочь. Есть же умение с мгновенной перезарядкой. Но много ли их у мистик классов? Раз-два и обчёлся. То есть, если немощность позволяет увеличить КПД одного воина и по сути держать его в этом состоянии беспрерывно, то медлительность намного эффективнее с магами. Адепты и монахи увы не рассматриваются. Дланью снять дебаф дело скорое. А если учесть, что при развитии умений будет расти время действия этих умений, согласно механике прогресса дебафов, не наносящих урона, а только ослабляющих врага, о их влияние на исход затяжного боя будет более чем существенным. Дот мало чем отличался от ядовитой пыльцы, кроме урона. Он был немного больше, так и не первого уровня скилл. Срок действия и стихии. Вы изучили новое умение Когти мрака. Когти мрака. Поражает цель магией мы в радиусе 20 м, открывая незаживляющие язвы, которые наносят 25 единиц урона в течение 30 секунд с интервалом по 2 секунды. Время действия 30 секунд. Количество целей 1. Подготовка 1 секунда. Затраты маны 28 МП. Перезарядка 15 секунд. Уровень владения умением 1.0. Новичок. Хейт сдержанно поблагодарила жрицу-наставницу. Покидая храм, она торопилась так, что едва не срывалась на бег. Подаренные книги умений и те, что следовало купить самостоятельно, книги с заклинаниями стихий земли, ни в какое сравнение по важности не шли с тем, что хранилось в ящике гном его банка. И речь шла вовсе не об обращении в камень, хотя его она тоже намеревалась изъять и изучить. Когда же момент истины настал, озадачилась она не на шутку. Древний пергамент. Свойства. Содержит заклинание Безумия Архимага, активное. При изучении добавляет в список умений. Действие высвобождает дух безумного архимага на 5 минут, увеличивая силу магии персонажа в 10 раз. При этом показатель защиты персонажа на срок действия умения обнуляется, а количество ХП понижается на 1/10 от общего значения. Количество целей 1, на себя. Подготовка мгновенно. Затраты маны 250 МП. «Перезарядка 4 часа. Уровень 10.0. Мастер. Дополнительный сопутствующий эффект». Получалось, что усиление — это персональное, для магов всех мастей. Действие недолгое, но лютое. За пять минут повелитель пламени под этим бафом может армию спепелить при одном маленьком «но», если в его сторону враги даже дышать не будут. «Выучить?» — очень тихим шепотом спросила она себя. «Постоит вокруг меня маська укреплением». Станет сама рядом. Обнаружение супостатов для Гуй шальная бандитская стрела сложит меня с одного попадания. Калькулятор в уме уже щёлкал немалыми цифрами, доказывая, что вот же она, первая солидная прибыль от игры. Нужно только до аукциона дойти, который неподалёку расположен, а дальше всё сделают за неё. Даже ставку победителя на счёт переведут без её вмешательства. Номер счёта в бит был при подписании пользовательского соглашения. Хотя изменить его можно впоследствии, обратившись в службу поддержки. Высокоуровневому магу, стоящему у бойницы в крепостной башне, этот баф и дебаф в одном флаконе полезнее будет, чем самой аддептке. И деньги у таких магов вводятся. А уж если Макс стоит в солидном клане. Хейт прикрыла глаза, попытавшись прикинуть сумму, которую можно выручить на продаже пергамента. Затем задумалась над тем, стоит ли говорить что-то друзьям. В конце концов, свитки втроём добывали Если спросят, скажу правду, решилась она. Пергамент её собственность, отчитываться о манипуляциях с ним она не обязана. Опять же, узнав описание и сопоставив выгоду от изучения с выгодой от продажи, мало у кого язык повернётся сказать, что она была не права. Поджав губы и выпрямив плечи, Хейт направилась к аукционному дому, но перед самым его порогом скомандовала: "Выход!"